Хвост пистолетом. Приключения сыщика Арсения Кудесникова. Галина Куликова. Муха на крючке. Эксмо. 2001 год. Частный детектив Арсений Кудесников поручил Василисе странную работу стать наживкой для маньяка, который задушил леской трех уволившихся из фирмы «Метеорит-секретарш». Василиса принимается за делом, кокетничает со всеми мужчинами фирмы и активно собирает информацию. Донесение сплетников приводит к тому, что Василиса начинает подозревать не только мужчин, но и женщин. Ведь все погибшие секретарши были ослепительно красивы. убийцы не оставляет без внимания и саму Василису, подсовывая ей в сумку предупреждение «Леску и записку с укрозами».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 Невидимые миру крысы перегрызли проходящий через перекрытие агентства телефонный кабель, после чего этаж надолго оккупировали работники санэпидстанции. «Ах, да!» – спохватился мочалка, перекрывая воплем сигнализацию. «Согласно узкосной договоренности, точка. Отправь сегодня». Василиса покорно выдернула лист из машинки. Вначале она негодовала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 фонда защиты чести и достоинства бывших военнослужащих. И поэтому имел в своем распоряжении целый взвод бравых ребят. На двери, где красовало свое имя, ниже мелким шрифтом было приписано «Бывшим военнослужащим скидки». Василиса ни разу не видела, чтобы в офис Кудесникову являлся кто-нибудь, хоть отдаленно напоминающий бывшего военнослужащего. К нему приходили богатые истеричные тетки,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 «Как кто? Мочалкина? Секретарша?» Типы изумленно переглянулись. Ее фамилия Мочалкина. Наконец догадался тот из типов, который снял очки. «Секретарша, значит», – многозначительно протянул второй зловещим голосом. «Тем лучше. Начнем с нее?» – спросил напарника. Желудок Василисы тут же свернулся трубочкой в предчувствии беды. «Сначала все обыщем. Здесь должен быть сейф или тайник».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 Василисы ближе всего разянула рот. «Да снимите же меня!» – заверещала секретарша, пусть прежнего. Глава скрылась и почти тут же появилась снова. Теперь перед ней торчала видеокамера. «Снимаю!» – закричал Критин, улегшись на животом на подоконник. «Это для рубрики слабо, я правильно понял?» Спотевшее тело Василисы начало рывками скользить вниз. Проезжая мимо кретина с камерой, она обозвала его неприличным словом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 Примерно на уровне третьего этажа Василиса почувствовала, чтобы нее поставили лестницу. С проворством обезьяны она начала спускаться вниз, но на середине пути уперлась задом в каску пожарника. Паникующая жертва изо всех сил легнула спасителя ногой. Пожарнику это не понравилось, и он ущипнул завизжавшую Василису за ягодицу. Кончилось с тем, что они подрались.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 «Возьми», – пробормотала Василиса, – «можешь выпить за мое здоровье». Страдалец облизал пересохшие губы, осторожно взял денежку и пошел прочь, суетливо оглядываясь. Василиса вздохнула с облегчением и почти сразу задремала. Разбудили ее совершенно бесцеремонно. Хирург в заливах сдвинутый сдвинутые на дно ухо зеленой шапочки, завез каталку в кабинет, задрал на Василисе кофточку,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 У студента найдет ее полтиннику, достойное применение. Говорят, вы висели в досточной трубе на уровне седьмого этажа. С восхищением в голосе продолжал хирург, прижигая царапины на ее животе спиртосодержащим препаратом. У Василисы из глаз посыпались искры. Надеялись, что труба развалится? Или передумали в последний момент? «Я не самоубийца. За мной бандиты гнались», – сказала Василиса. «С пистолетом». Ага, обрадолся врач, бандиты. Ну вы фантазерка, госпожа Мочалкина. Мочалкина? И этот туда же. Значит, бандиты уже здесь, сполошилась Василиса. Сматываться нужно именно сейчас. В этом случае они никогда меня не обнаружат. Ведь они думают, что я работаю секретаршей Кудесниковой. И фамилия моя Мочалкина. Пусть побегают, поищут. Врача, на счастье, куда-то позвали. И он вышел из кабинета.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 Только светился монитор на столе возле кушетки. «Вы готовы?» «Ложитесь», – приказал врач, не оборачиваясь. Василиса стянула с себя халатой шапочку и легла, задрав кофту. Ей опять намазали многострадальный живот какой-то липкой холодной жижей и принялись щекотать прибором. «Вы знаете», – удивленно сказала врач через несколько минут, «у вас невероятный прогресс, удивительный. Надо мне спросить Марью Петровну, чем она вас лечила?» Врач пересел за стол и начал усердно писать, низко склонившись над карточкой. Василиса увлеченно вытиралась бумажными салфетками. Тут врач перестал писать, изумленно воскликнул, глядя в записи. Сколько простите вам лет? С 25-го года я, сообщил голос из-за ширма. Не может быть. А ну-ка, снова. В это время на середину кабинета выползла толстая старуха в исподнем.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 ему надо было сохранить фотопленку, за которой охотились его враги. И он не придумал ничего лучшего, как спрятать ее у Василисы. Пока она хлопала ушами, Кузесников велял вокруг стола и, улучшив момент, опустил горячий предмет в ее сумочку. Фотопленка являлась итогом опасного предприятия слежки за главой ведомства с загадочным названием Министерства Прива. Кудесников, который целую неделю ошивался вокруг министерства, так и не выяснил, что значит довесок прива. Это могло быть что угодно: министерство при конструкции и восстановлению автомагистрали или еще какая-нибудь бельберда. Заказчицы Кудесникова была жена одного из руководителей министерства по фамилии Солянкина. Она была уверена, что у мужа есть любовница, и поручила Арсению добыть доказательства его преступной внебрачной связи.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 «Представляю, что вы делаете, когда напьетесь!» – пробормотал тот. «Все фотографии получились?» – поджав губы, спросила Василиса. «Абсолютно. Особенно одна удалась. Советую купить для нее рамочку. Вот такую, с золотым ободком. Поставите на комод». «Ладно, давайте рамочку. Вам ставить?» – с превеличенной любезностью осведомился парень. «Валяйте. А пакет с ручками есть в продаже?»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 Добравшись до нужной станции и поднявшись на эскалаторе, Василиса торопливо двинулась к выходу. Едва она прошла турникеты, как к ней метнулась длинная фигура и схватила ее за руку выше локтя. Василиса вздохнула полной грудью, чтобы завопить. «Тихо! Это я!» – прошипел Арсений, который замаскировался почти так же, как она, прилезал волосы с помощью геля и надел темные очки. «Я уж думал, ты сегодня не появишься. Дай твою сумочку!»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 смотри сюда!» – задрала она кофточку, чтобы продемонстрировать Кудесникову свои царапины. «Не надо, стриптиз!» – испугался Арсений. «Я сейчас и так возбужден сверхмеры. Поедем лучше к со мной к госпоже Солянкиной и отдадим ей фотографии». Он принялся с увлечением описывать все подробности дела. «Но «Ну, мне надо на работу!» – возразила Василиса. «Как? Ты еще ничего не знаешь?» «А что я должна знать?» – насторожила Ста. «В твоем офисе засада!»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 Ничего подобного. Все задумано гораздо более цивилизованно. Ты устроишься на работу в хорошую фирму, а через неделю-полторы уволишься. И что? Ну и будем ждать, когда тебя задушат. Ну, то есть я хотела сказать, попытаются задушить. Кудесников, сейчас, говорил, твое подсознание, воскликнула Василиса. В душе ты уверен, что меня прикончит. Только заранее не сгущай краски, ладно? Я не буду действовать в темную. Даже если ты меня золотишь. Ну хорошо. Я расскажу тебе все, что знаю. Но только сначала сдадим госпоже Солянкиной работу.